На следующее утро тела из гостиной исчезли, пятен крови на ковре как не бывало, стекло в окне целёхенько. Рэндом объяснил, что обо всем позаботился, и я посчитал за лучшее не расспрашивать его о подробностях. Мы одолжили у Флоры её Мерседес и поехали прокатиться. Окрестности, как мне показалось, странным образом изменились. Я правда не смог бы с уверенностью сказать, что именно исчезло или появилось нового. но так или иначе все выглядело иным. Однако от попытки логически это обосновать у меня снова разболелась голова, и я решил оставить решение всей сложной задачи до лучших времен. Я вел машину, а Рендом сидел рядом. И вскользь я заметил, что было бы здорово вновь оказаться в Амбре. Хотелось посмотреть, как он отреагирует. Никак не пойму, откликнулся Рендом. Толи ты явился сюда только ради местьи? То ли ради чего-то поважнее, словно бросил мяч мне обратно, лови, заставляет ответить меня самого. Я и ответил, использовал давно прибереженную фразу. Ты знаешь, я и сам все раздумываю, каковы мои шансы. По-моему, все-таки стоит попробовать. Рэндом резко повернулся ко мне. До того он был полностью поглощен видом за окном и с жаром проговорил. А, по-моему, нам всем просто не дают покоя собственные амбиции, надежда на возможную победу. Мне уж во всяком случае точно. Хотя сам я, пожалуй, слишком рано вышел из игры. Но я, мне кажется, попытаться все же стоит. Ты ведь хочешь узнать, я правильно тебя понял? Стану ли я помогать тебе? Да, стану. Причем исключительно на зло остальным. Он помолчал и прибавил. А как ты считаешь, Флора сможет чем-нибудь посодействовать нам? Весьма сомнительно, сказал я. Она бы, может, и перешла на нашу сторону, если бы знала наверняка. Но что можно сказать наверняка в теперьшней ситуации? А в какой можно? Прибавил Рендом. Да, ты прав, согласился я. Уильс думает, что ответ его меня устраивает. Я опасался слишком доверяться ему. Прежде всего говорить о состоянии своей памяти. и еще не до конца поверил ему вообще. Но мне столько необходимо было узнать, а обратиться было совершенно не к кому. Я некоторое время обдумывал сложившуюся ситуацию. «Ну хорошо. А когда, по-твоему, лучше начать?» — спросил я. «Когда ты будешь готов». «Ну вот, теперь все уперлось в меня, а я понятия не имел, что предпринять». Так можешь прямо сейчас начнем. Рэндом промолчал, закурил, по-моему, чтобы выиграть время. Я тоже закурил. Ладно, произнес он наконец. Ты когда в последний раз был там? Ужасно давно, сообщил я. Так давно, что не уверен, что смогу найти дорогу. Понятно, сказал он. В таком случае сначала нужно уехать подальше, чтобы возврата не было. Сколько у нас бензина? три четверти бака. Тогда на следующем перекрестке сверни налево, а там посмотрим. Я свернул налево, и тротуары по обе стороны шоссе начали странно посверкивать. Проклятие! воскликнул Рэндом. В последний раз я был здесь лет двадцать назад, по крайней мере. Что-то больно хорошо я все помню.